Глава 12. Чужой дом. Октябрь. Мне нужно было всё-таки наконец решить, где мне жить. Пока можно было я откладывал, чтобы лучше прогнуть берёшь разгон. С тех пор, как мой очаг превратился в пепелище, я гостил день тут, день там, То у одного приятеля, то у другого. Народу было довольно, чтобы приютить меня на ночь другую до поры. Пока воспоминания об общей беде еще тяготела надо всеми, все были как стадо, и всякий чувствовал себя у чужих вроде как бы дома. Но долго так тянуться не могло. Опасность удалялась. всякий понемногу вбирал тело в ракушку кроме тех, у кого тело уже не было, да меня, у которого не было больше ракушки. А посердиться в гостинице я не мог. Двой моих сыновей и дочь кламсийские граждане, они бы мне не позволили. Не то, чтобы молодых людей это очень уизвило в их сыновних чувствах, но что стали бы говорить Однако они не так уж торопились меня залучить. Сам я тоже не спешил. Слишком уж мои вольные речи плохо вяжутся с их ханжеством. Кому из них принести себя в жертву отцу бедняги? Они были не в меньшем затруднении, чем я. На их счастье Мартина, славная моя дочка, как будто в самом деле меня любит. Она требовала меня к себе во что бы то ни стало. Да, но имеется мой зять. Я знаю сам. У этого человека нет оснований желать меня видеть у себя. И вот все они принялись следить друг за другом, следить за мной сердитыми глазами, а я от них бежал. Мне казалось, будто моё старое тело продают с молотка. Временно я устроился в моём кута на Бамонском склоне. Это там я в июле месяце старой повесы переспал с чумой. Ведь всего забавней, что эти болваны, которые о здравлении ради сожгли мой чистый дом, не тронули лачуги, где побывала смерть. Я, который уже не боюсь госпожи безносы, был очень рад опять очутиться в хижине с земляным полом, где валялись сосуды предсмертной вечере. Говоря откровенно, Я знал, что зазимовать в этой дыре я не смогу. Дверь расселась, окно выбито, а крыша капает изо всех дыр, словно над двумя подвешен сыр. Но сейчас дождя не было, а завтра успейтся подумать и о завтрашнем. Я не любитель терзаться неведомым будущим. А потом Когда мне не удаётся распутать с удобством для себя какое-нибудь затруднение, я помогаю себе тем, что перестаю думать об этом деле до следующей недели. Мне говорят: "Много ты выиграл, всё равно придётся проглотить пилюлю". Это смотря как, отвечаю я. Почём знать? Может быть, через неделю и мир-то не будет. Вот это я буду огорчён, что поторопился, если пилюлю я проглочу, а тут зат рубят господние трубы. Мой друг, счастье не откладывание на час. Счастье надо пить свежим, а не приятность может и подождать. Если бутылка и выдохнется, то это только лучше. Итак, я ждал или вернее заставлял Дожидаться то неприятное решение, которое рано или поздно мне предстояло принять. А чтобы тем временем ничто мне не мешало, я запер дверь на засов и за баррикадировался. Мысли мои меня не тяготили. Я копался в своём саду, расчищал дорожки, окучивал сеянцы подопавшей листвой, подрезал артишоки, лечил болячки и раны старых деревьев, словом обрезал с ударанию землю, собиравшуюся уснуть под зимним пуховиком. Затем, чтобы себя вознаградить, я отправлялся пощупать бока какой-нибудь хорошенькой дули, рыжей или жёлто-мраморной, забытой на ветке. Господи, до да чего приятно, когда набьёшь рот, и у тебя тая ходит в глотке вверх и вниз во всю её длину, душистый сок. В город я наведывался только когда нужно было возобновить запасы. Я разумею не только харч и питьё, но и новости. Я боялся встретиться со своим потомством. Я им сообщил, что я в отъезде. Не поручусь, что они этому поверили, но как почтительные сыновья, опровергать этого они не хотели. Таким образом, мы словно играли в прятки, как мальчишки, которые кричат: "Волк, ты здесь!" И мы могли бы еще некоторое время, чтобы тянуть игру, отвечать «Волка нет», если бы не Мартина. Женщина, когда играет, всегда плутует. Мартина не верила. Мартина меня знает. Мартина быстро разгадала мои хитрости. Она шутить не любит, когда дело касается взаимных обязанностей отцов и детей, братьев, сестер и прочих. Однажды вечером, выйдя из скута, я увидел, что она взбирается по косогору. Я вернулся и запер вход. Затем присел под оградой и замер. Она подошла к калитке. Стук кричит. Крик, свист. Я был недвижим, как мертвый лист. Я затаил дыхание, как назло меня разбирал кашель. Она, не переставая, кричала «Да отопри же! Я знаю, что ты тут!» И кулаком и каблуком калатила калитку. Я думал, ну и бабёнка, если дверь не выдержит, мне окаюк. Я уже готов был отворить, чтобы расцеловать её, но так не играют. А я, когда играю, всегда хочу выиграть. Я заупрямился. Мартина покричала: "Зачем?" Перестала Я слышал, как она удаляется неуверенным шагом. Я покинул свой тайничок и ну хохотать, хохотать и кашлять. Я давился от смеха. Нахохотавшись в сласть и вытирая глаза, вдруг слышу я за собой с ограды голос. «И тебе не стыдно?» Я чуть не грохнулся, вздрагиваю, оборачиваюсь и вижу Мартину, которая, уцепившись за ограду, смотрит на меня. Со строгим взглядом она говорит: "Попался старый фокусник". Я отвечаю растерянно: "Попался". Тут мы оба прыснули со смеху. Я смиренно пошел отворить. Она вошла, как цезарь, встала передо мной и, взяв меня за бороду, сказала, «Проси прощения», я сказал, «Прости». «Ну, это как на исповеди». Про себя знаешь, что завтра начнёшь опять. Она не выпускала моей бородёнки, подёргивала её и поваркивала с рам, с рам, старый старичок, отрастил седой клочок, а в голове у Мишки, как у малого мальчишки, раз, другой, третий потянула она её, как колокол, вправо, влево, вверх, вниз, потом похлопала меня по щекам и поцеловала. Почему ты не шёл, гадкий, сказала она. Гадкий, ты же знал, что я тебя жду. Доченька моя, говорю. Я всё тебе объясню. Объяснишь у меня. Ну, живо идём. Позволь-до, да? я не готов, дай мне собрать мои пожитки. Твои пожитки, господи Боже. Я их тебе соберу. Анна накинула мне на плечи мой старый плащ, нахлобучила мне на голову мою потёртую поярковую шляпу, застегнула меня, отряхнула и сказала: "Готово. Теперь в путь". "Одну минутку", говорю, и присел на ступеньку. "Как?" возмутилась она. "Ты сопротивляешься? Ты не хочешь идти ко мне?" Я не сопротивляюсь, говорю. Придется к тебе идти, раз уж нельзя иначе. Ты очень любезен, сказала она. Так вот твоя любовь. Я тебя очень люблю, дорогая ты моя дочка, отвечаю я ей. Я тебя очень люблю. Но мне было бы приятнее видеть тебя у себя, чем жить у чужого человека. — Так я чужой человек? — сказала она. — Ты его половина. — Ну нет, — воскликнула она. — Ни половина и ни четверть. Я, я целиком я, от головы до ног. Я его жена, это возможно. Но он мой муж, и я хочу того же, что и он, если он хочет того же, что и я. Ты можешь быть спокоен он будет в восторге что ты поселился у меня ха-ха хотелось бы я посмотреть как бы это он не был в восторге я сказал охотно верю это как когда господин Деннер ставит к нам постой у меня их много стояло но я-то не привык жить на постоях привыкнешь сказала она Никаких возражений больше. Идём. Ладно. Только с одним условием. Сразу же и условие. Ты быстро привык, что меня устроят так, как я пожелаю. Ты, я вижу, намерен изображать тирана? Ну хорошо. Будь по-твоему. Даёшь слово. Даю слово. И затем довольно болтун. Да идёшь ли ты? Она схватила меня за локоть: "Ой-ой-ой, ну и кляшня, пришлось двинуться в путь". Когда мы пришли к ней в дом, она показала мне комнату, которую отвела для меня, рядом с лавкой, очень тёплую, и у неё под крылышком Моя добрая дочь обращалась ко мной словно я был младенец грудной. Чистая убранная кровать, мягкие перины, сладко спать. А рядом на столе пучок вереска в хрустале. Я улыбался про себя, меня это и забавляло, и трогало, чтобы отблагодарить её, я решил: "Милая Мартина, Я тебя позорю, и заявил без дальнейших слов. Это мне не подходит. Она показала мне с обиженным видом все остальные комнаты нижнего этажа, я ни одной из них не пожелал и остановил свой выбор на маленьком чуланчике под крышей. Она подняла крик, но я ей сказал: "Милая моя, это как тебе будет угодно, одно из двух: или я устраиваюсь здесь, или я возвращаюсь в Кута". Ей пришлось уступить. Но с тех пор, что ни день, и каждый божий час, она принимала за свое. Тебе нельзя там оставаться, тебе лучше будет внизу. Скажи мне, чем ты недоволен? Да почему ты не хочешь, деревянная твоя голова? Я отвечал, посмеиваясь, а потому что не хочу. Ты меня бесишь, кричала она негодуя, но я знаю почему. Гордец, гордец, который не желает быть чем-либо обязанным своим детям. «Мне! Мне! Я тебя отколотить готова!» «Этим способом, говорю, ты бы меня заставила принять от тебя хоть колотушки». «Ты бессердечный человек!» — сказала она. «Доченька ты моя! Ишь, какой сладкий! Прочь лапы гадкий! Милая ты моя, большая ты моя, хорошая ты моя красавица! Ты еще ухаживать...» Подлипало это крылстец пустомеле врун. Да перестанешь ли ты смеяться мне в глаза кривым своим ртищам? Посмотри на меня. Ты тоже смеёшься. Нет, смеёшься. Нет, нет, нет. А я вижу. Вот. И откнул пальцем в её вздувшуюся от смеха щёку, которая так и прыснула. Это просто глупо, сказала она. Я на тебя зла. Я тебя ненавижу. И я даже не имею права сердиться. Я должна, хочу, не хочу смеяться ужимкам этой старой обезьяны. А только так и знай, я терпеть тебя не могу. Злой, нищий, разорённый окорчи тартабана разыгрывает гордеца перед родными детьми. Ты не имеешь права Это единственное право, которое у меня осталось. Она наговорила мне ещё много резких слов. Я ей отвечал не менее колкими. У нас с ней у обоих языки точильщиков. Мы вострим слова на кремниевом колесе. К счастью, когда мы разозлимся в конец, мы всяккий раз отпустим она или я какую-нибудь уморительную шутку и хохочем. Нет сил удержаться. И всё, начинай сначала. Когда она достаточно потреззвонила языком, я уже давно и слушать-то перестал, и я ей сказал: "На сегодня хватит. Продолжим завтра". Она мне говорит: "Покойной ночи". Так ты не хочешь молчания. Гордец. Гордец, повторяет она. "Послушай, милая моя, Я гордец, Артабан, Павлин, всё, что хочешь. Но скажи мне откровенно, если бы ты была на моём месте, как бы ты поступила? Она подумала и сказала: "Я поступила бы так же". Ну вот, видишь. А теперь поцелуй меня и спокойной ночи. Она угрюмо поцеловала меня и ушла, ворча, и пошлет же Бог в подарок от таких две головушки. Вот-вот, говорю, проучи его, душа моя, его, но не меня. И проучу, отвечала она, но только ты этим не отделаешься. Я и не отделался. На следующее утро она начала сначала, и уже не знаю, сколько пришлось на долю бога, а только мне досталось много.